Сам человек об этом не знает. Однажды вечером он вдруг стреляется или бросается в воду. Как-то мне рассказывали об одном покончившем с собой смотрителе жилых домов, что за пять лет до того он потерял дочь, с тех пор сильно изменился, и что эта история его подточила. Точнее, слова нечего и желать. Начать думать — это начать себя подтачивать». К началам такого рода общество не имеет касательства, червь гнездится в сердце человека, там-то его и надо искать. Надо проследить и понять смертельную игру, ведущую от ясности относительно бытия к бегству за грань света. Самоубийство может иметь много разных причин, и самые явные из них чаще всего не самые решающие. Редко кончают с собой в результате размышлений, хотя исключать эту гипотезу нельзя. То, что развязывает кризис, почти никогда контролю не поддается. Газеты обычно упоминают о душевных огорчениях или неизлечимой болезни, объяснение такого рода правомерно. И все-таки надо бы знать, не разговаривал ли с отчаявшимся равнодушно в тот самый день его друг. Друг этот и виновен в случившемся. Равнодушного тона может быть достаточно, чтобы вызвать обвал накопившихся обитой усталости, которые до поры до времени пребывали как бы в подвешенном состоянии. Не упустим в случае отметить, что утверждения настоящего эссе отнюдь не безоговорочны, ведь самоубийство может зависеть от соображений, заслуживающих большей почтительности. Пример, политические самоубийства в ходе китайской революции, именуемые самоубийствами из протеста. Но если трудно зафиксировать в точности миг, когда ум поставил на смерть, как и проследить сам изощренный ход мысли в этот миг, то извлечь из поступка, заложенного в нем содержание, сравнительно легко Убить себя означает в известном смысле, и так, как отбывает в мелодрамах, сделать признание. Признание в том, что жизнь тебя подавила, или что ее нельзя понять. Не будем заходить в уподоблениях слишком далеко и прибегнем к словам расхожим. Это признание, что жить не стоит труда. Само собой, разумеется, жизнь — дело непростое. Однако по многим причинам, первая из которых — привычка, продолжаешь поступать согласно запросу жизненных обстоятельств. Умереть по своей воле означает признать, пусть и безотчетно, смехотворность этой привычки, отсутствие глубоких оснований жить, не нелепицу повседневной суеты и ненужной страданий Что же это за нерасчетливое чувства пробуждающие разум ото сна, необходимого ему для жизни? Когда мир поддается объяснению, хотя бы не слишком надежному в своих доводах, он для нас родной. Напротив, человек ощущает себя чужаком во Вселенной, внезапно избавленный от наших иллюзий и попыток пролить свет на нее. И это изгнанничество неизбывно, коль скоро человек лишен памяти об утраченной родине или надежды на землю обетованную Разлад между человеком и окружающей его жизнью, между актером и декорациями, и дает, собственно, чувство абсурда. Все здоровые люди когда-нибудь дозадумывались о самоубийстве. А потому можно без дополнительных пояснений признать, что существует прямая связь между этим чувством и тягой к небытию. Предметом настоящего эссе как раз и является это отношение между абсурдом и самоубийством, вопрос о том, в какой именно мере самоубийств есть решение задачи, задаваемой абсурдом. Допустимо исходить из принципа, что действия человека, избегающего лукавить самим собой, направляются истиной, в которую он верит. Вера в абсурдность существования должна, следовательно, определять его поведение. Совершенно законным любопытством будет поэтому спросить внятно и без ложного пафоса, обязывает ли упомянутое умозаключения об абсурде расстаться как можно скорее с обстоятельствами, не поддающимися пониманию. Разумеется, я веду здесь речь о людях, склонных находиться в согласии с собой. Будучи поставлен ясно, вопрос этот может показаться одновременно простым и неразрешимым. Ошибочно полагают, однако, что на простые вопросы дают с не менее простые ответы, и очевидность влечет за собою такую же очевидность. Если судить априорно, похоже, что самоубийством ли кончают, либо не кончают, соответственно, двум возможным философским решениям самого вопроса – либо «да», либо «нет».